Болтанка уменьшилась. Радист Эдер успел поймать телефонную трубку и переговорить с Ботениным. — Все в порядке. Сиди на месте, занимайся своим делом, — сказал ему Ботенин. — На землю ничего сообщить не надо. Если будет надо, скажу. Радиостанция работала без перерыва.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 Сорок четыре северной широты И сто сорок пять пятьдесят восточной долготы Шипольский «Безобразие! Ложитесь на курс! Чего их там носит?» Закричал Тюменев, не отнимая телефонной трубки от арта «Ложитесь! Безобразие! Вот именно!» «Я же не виноват, товарищ Тюменев!»